«Достаточно?» – спросил Белл Уайзер после обеда. «В высшей степени», – ответил Кармоди. «Вы плохо ели». «Я ел, сколько хотелось. Все было очень вкусно». «Если все очень вкусно, почему бы вам не съесть еще чего-нибудь?» «Потому что больше не могу». «Если бы вы не перебили аппетит этой шоколадкой...» «О, черт! Сладкое не портит мне аппетит как раз...» «Вы опять закуриваете?» «Угу», подтвердил Кармоди. «Вы не можете немножко потерпеть?» «Слушайте, взорвался Кармоди. Какого черта? Вы...» «У нас есть более важные темы. Как вы собираетесь зарабатывать на жизнь?» «У меня не было времени подумать». «Хорошо. Но за вас, подумал я, было бы неплохо, если бы вы стали врачом». «Я врачом? Идти учиться в колледж, потом в медицинский институт и так далее?» «Я все устрою». «Не интересуюсь». «Ну, а стать юристом?» «Никогда». «Инженером? Прекрасная профессия?» «Не для меня». «Бухгалтером?» «Не дождетесь». «Так кем же вы хотите стать?» «Летчиком», – неожиданно выпалил Кармоди. «На реактивном самолете». «Да вы что?» «Я серьезно». «У меня аэродрома даже нет». «Тогда я буду летчиком в другом месте». «Вы говорите это мне назло». «Ничуть, я хочу быть летчиком». Действительно хочу. Я всегда хотел быть летчиком, честное слово. Последовало долгое молчание, затем Белвезер произнес. Выбор целиком за вами. Сказано это было за могильным голосом. Куда вы идете? Погулять, ответил Кармади. Так поздно, в половине десятого? Ну да, что? Я думал, вы устали Это было раньше Понятно Я-то думал, что вы посидите И мы сможем поболтать о том, о сём. Давайте поговорим, когда я вернусь Предложил Кармоди Ладно Пустяки Верно, прогулка это пустяки Согласился Кармоди, усаживаясь Давайте поговорим У меня больше нет настроения Пожалуйста, идите гулять «Ну, спокойной ночи», — сказал Кармуди. «Прошу прощения». «Я сказал, спокойной ночи». «Вы идете спать?» «Ну да, уже поздно, я устал». «Вы намерены лечь прямо так?» «А почему бы и нет?» «Ничего особенного, но вы забыли умыться». «О, верно забыл. Утром умоюсь». «А когда вы в последний раз принимали ванну?» «Очень давно». «Утром приму». «Не лучше ли принять ее прямо сейчас?» «Нет». «Даже если я все приготовлю?» «Нет, нет, черт побери, я иду спать». «Делайте, как хотите. Не мойтесь, не учитесь, не соблюдайте диету, но и меня не обвиняйте». «Обвинять вас в чем?» «В том». А конкретно, что вы имеете в виду? Это не важно. Тогда зачем вы так настаиваете? Только ради вас. Я понимаю. Тогда вы должны понять, что я не стану счастливее от того, умылись вы или нет. Уверен, что не станете. Когда заботишься о ком-то, когда чувствуешь за него ответственность. Неприятно выслушивать проклятие в свой адрес. Я вас не проклинал. Сейчас нет. Но раньше... Ну, я нервничал. Это из-за курения. Не начинайте опять. Я не начинаю. Дымите сколько угодно. Дымите, как печная труба. Какое мне дело? Это же ваши легкие... «Правильно, черт возьми», – согласился Кармоди, закуривая. «Легкие ваши, но крах мой». «Нет, нет, не говорите так, пожалуйста». «Забудьте об этом». «Хорошо, забыл». «Иногда я бываю придирчив». «Верно». «И это особенно трудно выносить, потому что я прав. Ведь я же прав, вы это знаете». «Знаю!» — крикнул Кармади, «Вы правы, правы, вы всегда правы, правы, правы, правы, правы, правы!» «Не перевозбуждайтесь перед сном. Хотите стакан молока?» «Не хочу». «Вы уверены?» Кармади закрыл глаза руками. Ему было не по себе. Он чувствовал себя очень виноватым, хилым, грязным, болезненным и неряшливым. Он чувствовал себя скверным, целиком и полностью и безнадежно. Но где-то в глубине души он нашел силы, чтобы крикнуть «Сизрайт!» «Кого вы зовете?» «Сизрайт, где вы?» «Почему я теряю вас? Объясните!» «Сизрайт!» — взывал Кармеди «Возьмите меня отсюда! Это не та земля!» Треск, хруст, щелк И Кармеди оказался в другом месте.